Глава 15. Черный туман и очистка мозгов от всякой суеты. После встречи с жабой Лера стала побаиваться посещать фитнес. Не хватало еще какое-нибудь новое проклятие подцепить. Конечно, у нее теперь есть методика черный туман, но ведь его для начала надо как-то научиться на себя напускать. И не просто напускать, а еще и в него заворачиваться. Тут нужна практика и тренировка. Посещение фитнеса обычно занимало значительную часть дня безработной Леры, пока доедешь туда, потом доберешься обратно, там разминка в тренажерном зале среди тех самых тренеров в маечках, потом занятие аэробикой или пилатесом, потом еще нужно время себя привести в порядок. Глядишь, и полдня прошло, как не было. Без всего этого Лера совсем умаилась от безделья. С самого утра она лазила по интернету, переделывала свое резюме, старалась в первых рядах отправить его на подходящую вакансию, но все без толку. Для подходящих ей вакансий у Леры было недостаточно опыта, а для остальных опыт отсутствовал у самих работодателей. Все те же «иди туда, не знаю куда». Некоторые так и вовсе меняли менеджеров по маркетингу, как перчатки. Только вакансию закроют — «Глядишь, через какое-то время опять в поиске». Лера плюнула на вожделенный маркетинг и решила поискать на худой конец хотя бы секретарскую работу. Устроиться, оглядиться, тогда и будет искать место в маркетинге. Согласитесь, лучше все же искать работу, находясь на денежном довольстве. Уж чего-чего, а опыта работы секретарем Лере не занимать. В очередной раз она переделала резюме с упором на свои секретарские умения и снова закинула невод на просторы Хэдхантера. Решение оказалось удачным, и вскоре ей позвонили из конторы, которая, судя по описанию, выглядела весьма солидной и остро нуждалась в секретаре. Строгая тетя из службы персонала для начала допросила Леру с пристрастием по телефону, обещала подумать. Она на следующий день перезвонила и пригласила собеседоваться лично с руководством. Видимо, связалась с бывшим работодателем и попала на директора по персоналу Анина Егошина. Фигба она стала перезванивать, получив рекомендации от него самого. Увидев, что собеседоваться ей предстоит на улице Рубинштейна, Лера поначалу не придала этому особого значения. Но когда добралась до места и уткнулась носом в знакомую массивную дверь, ей стало нехорошо. Она вспомнила свои предновогодние приключения, представила за дверью предбанника с громилой застойкой и тамошнего начальника с рыбьим взором, а особенно его оценивающий взгляд. У такого начальника работать секретаршей Лера не согласилась бы ни за какие ковришки. Не зря же эта контора срочно ищет секретаря. Похоже, никто не выдерживает. Лера развернулась на каблуках и понеслась по улице Рубинштейна в сторону метро, благо снег уже растаял, а про засады из мрамора в тротуаре она хорошо помнила и старательно обходила их на приличной скорости. Петляя, она добралась до Невского и только там отдышалась. Спрашивается, чего она так рванула оттуда? Не будут же они за ней гнаться. Тем не менее, испугалась она серьезно. Звонить строгой тете тоже не стала. Пусть этот тип с рыбьим взором подождет кандидатку в секретари, теряясь в догадках, куда же она запропастилась. Лера пошла неспешным шагом по Невскому, разглядывая витрины, как обычный приезжий зевака. Тут же вспомнилась бабушка. Та всегда говорила, что когда ей на душе становилось плохо — Она ехала гулять по Невскому. «Потолчешься среди разных людей, перемешаешься с ними, глядишь и полегчает», — говорила она. Лере как раз на душе было весьма тоскливо, но от прогулки лучше не стало. Люди ее раздражали, а еще больше раздражали витрины, то самое, в виде тока да зуб не имет. Ноги в парадных каблуках и вовсе отказывались двигаться дальше, Захотелось срочно поехать домой, поесть пельмени и пожалеть себя несчастную именно за семерых, как советовала Мальвина. Тут Лерий попался на глаза обменник. Он, в отличие от солидных банков, ютился в полуподвальном помещении и скромно отсвечивал знакомым долларовым значком. Лера решила зайти и посмотреть, что там к чему, так просто чисто из любопытства глянет одним глазком, почем нынче торгуют евро, и сразу назад. В обменнике евро стоил гораздо интереснее, чем в банке, в котором полеживали останки Лериного автомобиля. Разумеется, она не удержалась, ведь 200 евро в кошельке буквально взмолились, чтобы их продали за такую хорошую цену. Лера плюнула на принципы и правила, Достала заветные бумажки и получила взамен не менее заветные красненькие купюры. Прижимая к груди сумку с добычей, она выкатилась из обменника, огляделась по сторонам и с чувством глубокого удовлетворения зашла в кафе, где заказала себе бокал Апероля с шампанским. Вот тут-то ей на самом деле и стало гораздо лучше. Ведь, согласитесь, участвовать в празднике жизни намного интересней, чем глазеть на него со стороны. После опероля ей показалось уже естественным вызвать такси, а не тащиться домой на метро. Ночью ей приснилась мама. «Какая же ты у меня дура!» — сказала мама во сне и погрозила Лере пальцем. Лера согласилась с мамой, но никаких угрызений совести не испытала. Зато утром ей позвонила Мальвина. «Я знаю, как нам всем прочистить мозги», — сообщила она. «Мы поедем в спа-отель. У них там сейчас практически пусто, межсезонье, особенно в будние дни. А у меня там съемки. Я обо всем договорилась. И Галину Ивановну, и писательницу нашу возьмем. Нам на пару дней дали двухкомнатный люкс на четыре спальных места. Его заранее выкупили для московского босса с семьей, а они тю, -тю. Руководят теперь процессом из-за бугра. Тогда решили этот номер по очереди всей группе выдавать. Ну, для родственников. Не отказываться же. Я подсуетилась вне очереди, ты знаешь, меня же все любят. Когда нечему завидовать, тогда все любят. Учись. Двое суток с питанием на шведском столе. Платить нужно будет только за спа-процедуры. У тебя есть деньги хотя бы на спа-процедуры? Есть. — радостно сообщила Лера. Ей хотелось запрыгать на одной ноге. Ради такого мероприятия можно, наверное, еще немного евро продать. Или нельзя. Она вспомнила строгий мамин взгляд, но решила все же побыть некоторое время виноватой дурой и вытащить из заначки очередную купюру. — Собирайся, — скомандовала Мальвина. — Купальник не забудь, там бассейн. В этом месте Лера радостно взвизгнула и хрюкнула. Завтра утром выезжаем, Мишенька нас всех отвезет. А Барсик с нами? Еще чего? Обойдется без спа-процедур. Он с Мишенькой на это время согласился посидеть. Или наоборот, не суть. На следующий день, когда Лера спустилась в паркинг к обозначенному времени, огромный автомобиль Мишеньки оказался битком забит любительницами спа-релаксации и чемоданами Мальвины. На переднее сиденье рядом с водителем посадили писательницу, как самую внушительную и занимающую место больше всех. На заднем сиденье расположились Лера, Галина ванна и Мальвина. Сначала Леру посадили посередине но Мишенька сказал, что она закрывает ему обзор, поэтому в центр уместили мальвину. Потом Мишенька немного подумал и велел убрать писательницу назад, так как она ему закрывала обзор справа. Писательница заворчала и сказала, что Лютику она ничего такого не закрывает и вообще может и сама сесть за руль, потому что хорошему водителю при вождении автомобиля пассажиры не помеха. Мишенька сказал, что недовольных засунет к чемоданам в багажник и пересадил Мальвину на переднее сиденье. Так Галина Ивановна оказалась зажата между писательницей и Лерой на заднем сиденье. Прежде чем стартовать, Мишенька попросил всех проверить, не забыли ли они документы и деньги. Барышни дружно закопались в сумках. Тут выяснилось, что Мальвина забыла телефон, Мишенька зарычал на нее не хуже писательского лютика, а Мальвина умчалась обратно в квартиру. «В зеркало посмотреться не забудь», — вслед ей проорала писательница. «Это ты зря сейчас сказала», — Мишенька посмотрел на писательницу сукаризной. «Она теперь два раза переоденется». «Можно выйти покурить?» — спросила писательница. «Валяй», — разрешил Мишенька. Это надолго. Писательница выбралась из автомобиля и задымила прибором. «На обед опоздаем», — сообщила Галина Ванна. «Не поверю, что вы не взяли сумку с провизией», — сказал Мишенька. «Взяла», — согласилась Галина Ванна. «Тебе тоже полный холодильник оставила. Не горюй, через пару дней вернусь и заживем, душа в душу». Без нашей вертехвостки и ее постоянных гостей. Не знаешь, долго ее нынче снимать будут. Да кто их знает, этих творческих? Мишенька махнул рукой. Вечно у них бардак безо всякого плана. Я знаю одно: в театре нынче особенно не любят на съемки отпускать, так что прилетит наша птичка, вернее, меня припашет ее на спектакль вести. Надеюсь, тебе не приспичило тоже пару раз переодеться. — строго спросил он Леру. Лера помотала головой. «Интересно, почему меня никто не спрашивает?» — поинтересовалась писательница, мощно затягиваясь из курительного прибора. «Потому что, если тебе и приспичило, тебя все равно никто домой не повезет, даже если ты забыла смартфон, кошелек, косметичку и зубные протезы». «Вот последнее упоминание было лишнее?» — писательница возмущенно фыркнула дымом. Наконец, в паркинге появилась Мальвина. Видимо, Мишенька отлично знал свою жену, потому что та действительно переоделась, даже сумку поменяла. «Ты телефон-то взяла или опять забыла?» печально спросила Галина Ивановна. «Взяла!» – торжественно объявила Мальвина. «И зарядку, и кошелек, и косметичку». «Стесняюсь спросить», – начала писательница, но докончить про зубные протезы уже не смогла, так как все дружно расхохотались. «Чего вы ржете-то?» Мальвина надулась и полезла на свое место. «Мы поедем уже или как?» По дороге обсуждали неприглядные виды из окон. В городе давно уже было сухо и относительно чисто, а вот за городом начинались леса и поля, местами покрытые снегом, местами грязью. Понятно, почему у них там в этих отелях межсезонье и народу мало. «Не прогуляешься», — заметила Галина Ивановна. «Завязнешь в грязюке». «Мы туда не гулять едем, а оздоравливаться, релаксировать и чистить мозги», — сообщила Мальвина. «Я там всем нам составила расписание и все заказала заранее, иначе человек приезжает, а на массаж не пробиться». «Мне всегда казалось, что ты прикидываешься неспособной к ведению какого-либо хозяйства, а на самом деле ты запросто председателем колхоза могла бы работать», — сказала Галина Ивановна. «Да-да», — поддержал ее Мишенька. «Ей только надо вовремя звонить из райкома партии и кричать, когда сеять озимые. «Вы все врете», — ответила Мальвина противным голосом. «Если честно, я помреже попросила». От руководила, значит. Нет, я ласково и нежна. Если с людьми ласково, то и они к тебе тянутся, как котики. Ласковый, как котик помрешь, оказался бледной, задерганной девчушкой с синими кругами под глазами. Она расцеловалась с Мальвиной. Вручила ей пластиковые ключи от номера и расписание заказанных спа процедур. Говорила она только с Мальвиной. На всю ее компанию смотрела невидящим взглядом, как бы насквозь. Мальвина, не опаздывай на процедуры, тут кто не успел, тот пролетел, но деньги все равно снимут. И я прослежу, сказала Галина Ивановна, забирая ключи и листок с расписанием. Я менеджер по распорядку дня. Лери показалось, что в глазах у девушки в этот момент промелькнуло нечто похожее на сочувствие и одобрение номер оказался большим с двумя туалетами и огромной джакузи посередине ванной комнаты циклопических размеров однако кроватей обнаружилось всего три одна из них солидная двуспальная в одной комнате остальные две размером поменьше в другой правда имелся и приличных размеров диван Предлагаю тянуть спички кому куда сказала писательница. «У тебя есть спички?» Мальвина испепелила ее взглядом и прыгнула на огромную двуспальную кровать. «Тут я буду спать». «С чего бы это? Ты ж самая мелкая», возмутилась писательница. «Все лучшее маленьким. Забыла?» «Я на диване, так и быть», сказала Галина Ивановна с видом оскорбленной королевы в изгнании. «Наемному персоналу там самое место». «Коврик-то у дверей для меня явно маловат». «Я пошутила». Мальвина тут же спохватилась. «Мы с Лерой, как самые молодые и стройные, будем на большой кровати, а вы занимайте отдельные». «Мы заметили, как ты ловко примазалась к молодежи, сообщила Галина Ивановна. «Родитель номер один, родитель номер два, родитель номер три и родитель номер четыре», — проворчала писательница, удаляясь в сторону к своей кровати. Общественность нас может не одобрить. Погоди, мы еще всем родительским составом вечером в джакузи залезем и будем пить шампанское, сообщила Мальвина. У нас с собой три бутылки. Кстати, надо проверить температуру воды в джакузи. Но сначала сверимся с расписанием. Галина Ивановна заглянула в листок. Ага. Завтрак в 9.00, потом бассейн, Сауна, массаж со скрабом, залмановские ванны, обед, соляная пещера, спа-капсула. Это что за зверь? Вам понравится. Смотри, у меня. Так, дальше прогулка и ужин. А ты сниматься-то собираешься или скрытой камерой? Послезавтра вас провожу и с чистым телом и мозгами начну изображать. А чего изображать-то будешь? Да как обычно, дуру какую-то. У меня амплуа в современных сериалах в большинстве случаев дурацкая. Ты сценарий хоть читала? А как же!» — Мальвина сделала круглые глаза. «Правда, не весь, а только свои эпизоды. А вы замечали, что дуры очень часто глаза таращат? Вот так, как я сейчас». Это они удивляются все время, — пояснила писательница. Ведь жизнь постоянно не соответствует их представлениям о ней. Если они это несоответствие замечают, то да, — возразила Галина Ивановна. Однако уверенная в себе дура никогда ничему не удивляется, а наоборот, глядит на всех с прищуром. Она же считает, что все кругом дураки и лохи. — Галина Ивановна, вот зачем вы мне это все сказали? «Как я теперь буду дуру играть? Щуриться или таращиться надо? Лера, почему ты молчишь?» «Пытаюсь сойти за умную. Мне так бабушка советовала побольше помалкивать». «А ты никого не слушай, делай, как режиссер скажет. Он тут главный». «Вот бабушка у тебя точно умная была». Так как на обед они, как и предполагал Мишенька, все же опоздали, то перекусили в номере, чем Бог послал. Вернее, тем, что Бог послал руками предусмотрительной Галины Ванны, благо в номере нашелся и холодильник для складирования припасов и чайник с набором травяных чаев в пакетиках. Галина Ванна изучила их все, поморщилась и полезла в сумку за коробкой чая твининг из старых запасов. Потом устраивались, раскладывали вещи по шкафам, а косметику в ванной – Вид за окном не располагал к прогулкам, поэтому решили не откладывать на вечер то, что можно сделать сразу. То есть залезли в джакузи. Галина Ванна мастерски вскрыла шампанское, и дамы приступили к релаксации с очисткой мозгов. «Я совершенно бесполезное существо», заявила Лера после того, как первая бутылка подошла к концу. «Поясни», — потребовала Мальвина. Я ничегошеньки толком не умею, а главное, ничего и не хочу уметь. Вот ты замечательная актриса. В этом месте Мальвина разинула рот, явно чтобы возразить. Не спорь, тебя на сцене вовсе не узнать. Вы замечательная писательница. Лера повернулась к писательнице, и та изобразила на лице ужас. Не спорьте, пожалуйста. Я хоть пока и не читала ваших романов но вы так здорово все объясняете, что я уверена в вашем таланте. «А я замечательный домработница», — вставила Галина Ванна. «Это логично». «Нет», — возразила Лера. «Вы, Галина Ивановна, выдающаяся кулинарка, повар каких поискать». «Тут не поспоришь». «Прямо в точку», — согласились Мальвина и писательница. «А я...» А я. Лера чуть не заплакала. Живу практически за мамин счет, ничего не хочу, ни к чему не стремлюсь. Мне неинтересно. Я прозябаю, причем уныло. Знаешь, если б не твоя молодость, сказала писательница, которая как-то очень естественно перешла с Лерой на ты, я бы подумала, что у тебя кризис среднего возраста. Вот она. «Пирамида Маслоу во всей красе», — заявила Галина Ивановна. «Как я и говорила». «При чем тут Маслоу? У нашей девочки с базовыми потребностями как раз все в порядке», — возразила писательница. «Крыша над головой есть, и в армию не заберут». «А мужчина, то бишь граф, нету?» «Ленин в Польше», — добавила Мальвина и захихикала. «Действительно, без настоящего графа наш брат, баба обыкновенная, обычно сходит с ума и дурью мается», — согласилась писательница. «Уныло прозебает, очень верно подмечено. «Но моя мама безо всякого графа в моем возрасте уже выстраивала бизнес и содержала нас с бабушкой», — возразила Лера. «Ну так она вынуждена была удовлетворять базовые потребности», «Да еще и заботиться о вас с бабушкой, а у тебя этой необходимости нет», — пояснила писательница. «Тебе нужен граф, будешь о нем заботиться». «Содержать его, что ли?» — удивилась Галина Ивановна. «Глупости. Зачем графа содержать? Он же граф. Забота — это другое. К примеру, одобрить, воодушевить, по голове погладить, в конце концов». Это же самое важное женское дело и одна из базовых женских потребностей. Я думаю, за заботу о графах надо обязательно выпить. Мальвина вылезла из джакузи и принесла вторую бутылку шампанского из холодильника. Она сунула ее Галине в ванне и залезла обратно в джакузи. У меня с послезавтра сухой закон. Я по сценарию просто дура, а не пьяная дура. «Ну, еще по одной и хватит, а то и на ужин опоздаем», распорядилась Галина Ивановна. «Когда еще удастся поесть на халяву за счет государства?» «Почему за счет государства?» «А кто, по-твоему, кино снимает? какой нибудь гостелерадио или как это сейчас называется?» «Наверное, Роспотребнадзор, очень знакомое название». «Тогда почему на халяву? Это же за счет наших налогов» а я налогов не плачу с гордостью заявила галина Ивановна. мне мальвина наликом отстегивает чш ouais, прошипела писательница не надо никому об этом рассказывать а налоги вы все равно платите когда в магазине что то покупаете там в цене все налоги включены поэтому и так дорого все вот и фигушки галина ванна хихикнула «Я и в магазине на Мальвинкины на деньги отовариваюсь. Раз они мне пенсию не дали, то шишем от меня, а не налоги». «Хитро», — согласилась писательница. «А главное справедливо. Выпить всего по одной не удалось». Уж больно вкусное шампанское оказалось. Пришлось допивать и эту бутылку. Однако, как всем известно, голод не тетка, поэтому любительницы спа все таки вылезли из джакузи, принарядились и отправились ужинать, причем Мальвина с полдороги помчалась обратно в номер, решив, что она оделась как-то не так. Остальные, может быть, и последовали бы ее примеру, будучи по определению писательницы бабами обыкновенными, но их релаксация и очистка мозгов предполагалась в течение двух суток и ограничивалась ручной кладью. А какой приличный гардероб для нескольких переодеваний может толком уместиться в скромную ручную кладь? Мальвина же выехала на съемки, вооруженные большим чемоданом со шмотом и отдельным чемоданчиком с обувью. В ресторане, где в стиле шведского стола был накрыт ужин, представители съемочной группы отсутствовали. То ли уже поели, то ли еще только собирались, то ли и вовсе припозднились на съемках. Для тех членов группы, кто пользовался в данный момент тем самым номером неприехавшего большого босса, был накрыт отдельный стол с табличкой «Люкс». Галина Ивановна к предлагаемым на шведском столе блюдам отнеслась с большой подозрительностью и разборчивостью, а писательница, наоборот, мила все подряд, как будто она находилась в Турции. В Мальвине Галина Ивановна выбрала блюдо сама, а Лера замерла в раздумье перед раздачей. Есть, несмотря на шампанское, не особо-то и хотелось. Наконец она определилась и стала накладывать в тарелку овощи, запеченные на гриле, однако на второй ложке вдруг почувствовала что-то странное и весьма нехорошее. Ей показалось, что кто-то буквально сверлит ее взглядом. Она обернулась и увидела полные ненависти, наглые глаза, Игошина. Вместе со своей старшей жабой он стоял неподалеку, и они оба беззастенчиво разглядывали Леру. Лера сначала растерялась, расстроилась и даже испугалась, но потом спохватилась, вспомнив про черный туман. «Ну что ж, придется как-то импровизировать без репетиций». Не отводя взгляда от Игошина и жабы, Лера поставила тарелку и мысленно окутала себя черным туманом. Представила, что туман этот обволакивает ее как плащ, теплый, легкий, а самое главное, пули непробиваемый. В этом плаще она смело подошла к Игошину и жабе. Здравствуйте! поздоровалась она, изобразив на лице некое подобие улыбки. При этом сама себе напомнила Уэнс Дэй Адамс радующуюся встрече с американскими скаутами в летнем лагере. Да уж улыбку в черном тумане надо бы еще хорошенько потренировать. А где же ваша секретарша? Как же вы без нее? Лера повертела головой по сторонам, как будто и правда ее волновало наличие поблизости еще одной жабы. Все знают, что лучший способ защиты это нападение, и Лера решила атаковать намекая на неформальные отношения игошина с новой секретаршей. Однако это его явно не смутило. Он не стал в ответ здороваться, а посмотрел на Леру взглядом крокодила, который прикидывает, за какое место ее укусить. Лера подумала, что граф в свое время ошибся. Никакой Егошин не жабик, а самый настоящий крокодил. «Это кто же тут у нас в собственной красе?» Рядом с Лерой материализовалась Мальвина, как раз подоспела вовремя после переодеваний. Лера не сомневалась, что Мальвина переоделась не один раз. «Ты меня не познакомишь?» Мальвина, в отличие от Леры, улыбалась не кисло и натужно, а ослепительно, по звездному При появлении Мальвины Игошин благоразумно попытался сдвинуть джабу с места и убраться в освояси. Видимо, почуял опасность. Однако жаба стояла, как вкопанная, и во все глаза глядела на Мальвину, как на волшебную фею из сказки про Золушку. «Да тут не с кем знакомить», — пренебрежительно сказала Лера из «Черного тумана». «Это мой бывший начальник, мелочный и мстительный тип. А с ним его жена, высокомерная и злая женщина». «Ай-яй-яй!» — Мальвина погрозила Егошину пальчиком. Нехорошо, молодой человек, нельзя изменять жене со всеми подряд секретаршами и мстить женщинам за то, что вас послали туда, где вам не понравилось. Это заканчивается плохо. А жене, Мальвина, все с тем же видом доброй феи крестной, обратилась к жабе. Не надо быть дурой, особенно злой дурой. На этом Лера с Мальвиной удалились к своему столу с табличкой люкс. Черный туман, сходу определила Галина Ванна. Следует еще потренироваться, но неплохо, неплохо, сказала Мальвина, все еще в образе доброй феи. Это мой бывший, тот самый мстительный самец, пояснила Лера писательнице. Любопытный факт. Сам бросил, сам уволил и сам ненавидит, Лера фыркнула. Видели, как смотрел, как на Гитлера, думала ударит. Казалось бы, радуйся, ты же своего добился. А совесть, — вставила писательница, — это совесть ему покоя не дает. Думаете, у него есть совесть? Разумеется. Совесть есть у всех, она заложена как-то свыше, типа в подсознании. Ведь даже маленький ребенок понимает, когда он шкодит. Если бы у всех была совесть, в мире не было бы столько горя справедливо заметила Галина Ивановна. «Много зла творится именно из-за нечистой совести, и вот вам пример». Писательница кивнула головой в сторону выхода из ресторана, куда спешно ретировался Егошин. «Кроме того, что он мстительный самец, он злится на Леру еще и за то, что сам с ней плохо обошелся. Он считает, что она в этом сама виновата, накручивает себя и будет искать возможность мстить дальше». «Ну, теперь-то у него хотя бы есть реальный повод», сообщила Мальвина и потерла ладошки. Его жена доподлинно знает, что он изменяет ей с секретаршами. «Ничего в этом хорошего нет», — писательница пожала плечами. «Жена, думаю, и раньше подозревала, жены обычно такое чувствуют, но не желают признавать и прячут голову в песок. А вы развеяли ее спасительные сомнения и поставили перед фактом коварные измены». Она теперь и вовсе будет ненавидеть Леру еще больше. «Почему Леру?» «Ну не его же ей ненавидеть. Ты же знаешь, муж и жена и все такое. Вы своими необдуманными действиями умножили зло». «Ага, вот теперь я наконец буду знать, что означает непротивление злу насилием», Мальвина возмущенно фыркнула. «А я рада», сказала Лера. «Я испытываю удовлетворение и, кстати, зверский аппетит!» Она вскочила и направилась к раздаче, а там уже набрала всего подряд в точности как писательница. После ужина отправились в лобби-бар выпить за хороший аппетит. В баре, в отличие от ресторана, собралась вся съемочная группа в полном составе. Видимо, сухой закон во время съемок Мальвина объявляла себе сама – и остальных он никак не касался. Одни киношники кинулись лобызаться с мальвиной, другие просто сделали ей ручкой и издали. Некоторые киномужчины с неподдельным интересом разглядывали Леру. Подружки проследовали к отдельному столику и уселись в мягкие низкие диваны, из которых обычно бывает сложно встать, даже если ты трезв, как стекло. Лера сразу вспомнила свое грехопадение в объятия постороннего графа на дне рождения у Егошина. Неудивительно на таком-то диване. Глянув на цены в меню, писательница присвистнула. Лера тоже заглянула в меню и подумала, что раньше, когда она работала у Егошина, эти цены ее бы точно не испугали. Но нынче денег из обменника могло на все про все не хватить. Ведь ей еще предстояло оплачивать СПА-процедуры. «Может, сбегаем до ближайшего магазина?» — предложила писательница. «Мы заблудимся в темноте, а кроме того неохота опять переодеваться», капризно сказала Мальвина. «С этим все согласились. Ждать, пока Мальвина переоденется, а потом плутать в темноте по грязи, никому не улыбалось. «Тогда найди, кто тебя угостит», буркнула писательница. «Я про маркиз не пишу» а Лютик не одобрит такое мое расточительство. Пойдемте, девочки, поищем магазин, нам же не надо сто раз переодеваться, мы и так хорошенькие. Девочки со вздохом попытались вылезти из диванов. «Так и быть, угощаю голодьба», проворчала Мальвина и углубилась в меню. В этот момент в баре появился невысокий вертлявый тип в обнимку с телезвездой. Звезда была из разряда примелькавшихся, тех, которых все знают, но фамилию никак не могут вспомнить. Вертлявый ростом доходил ей до плеча. «Мальвина! Слава богу, ты здесь!» Звезда кинулась к столику подруг. рук. Вертлявый обреченно последовал за ней. Мальвина резво вскочила из глубокого дивана. Они со звездой расцеловались, как это обычно принято у настоящих красавиц, то есть почмокали воздух у щек друг друга что будем пить?» — поинтересовался Вертлявый у Мальвины, с разбега плюхаясь в диван напротив. «Нас много», — честно призналась Мальвина и представила подруг. «Мне не привыкать», сказал Вертлявый, мельком оглядевший дамочек и пропустивший мимо ушей их имена. Правда, взгляд его ненадолго задержался на Лере и слегка напомнил ей взгляд того самого типа, к которому Игошин отправлял ее с важными бумагами перед Новым годом. Таким взглядом, видимо, оценивают лошадей. «Тогда коньяк», — провозгласила Мальвина. «А мне шампусика для разгона». Звезда плюхнулась рядом с вертлявым, при этом ее колени оказались примерно на одном уровне с головой. Видимо, звезда приехала на съемки надолго и, в отличие от Леры, взяла с собой туфли на высоких каблуках. Сидеть подобным образом оказалось неудобно, и звезда взгромоздила бесконечные ноги на столик. Вертлявый помахал официанту, тот подошел взять заказ и посмотрел на звезду с умильной улыбкой. «Когда ты заходишь на кадр?» Поинтересовалась звезда у Мальвины, и Лера представила, как та, жужжащая пчелой, прицеливается к кинопроцессу, а потом пикирует вниз и «раз!» начинает изображать какую-то дуру с вытаращенными глазами. «Послезавтра, надеюсь, ненадолго, я же королева эпизода. Чех-пых, недельку-другую отстрелялась и домой. Счастливая, а я тут торчу уже неделю, и неизвестно еще, сколько потребуется. Вот радость, хоть Феликс приехал на три дня». Она потрепала вертлявого по макушке. «А про что кино?» поинтересовалась писательница. «Галиматья очередная», — звезда махнула рукой. «Главная героиня — это, разумеется, я, администратором в отеле работает. И ее все домогаются, и отдыхающие, и персонал». «Ты мне не говорила», — вертлявый уставился на звезду с подозрением. «Это не порнушка, случайно?» «Если порнушка», — звезда закатила глаза, — «Скукота, сплошная болтология, производственные проблемы». «Это галиматья по книге какой-то, или, как сейчас принято, по сценарию автора идеи, а автор идеи обычно режиссер. продолжила допытываться писательница. «Да хрен знает!» — звезда беспечно махнула рукой. «А почему вы спрашиваете?» Несмотря на то, что бранное слово совершенно не вязалось, с интеллигентной внешностью звезды, прозвучало оно весьма органично. «Болтология обычно по книге, но там актёрам есть что играть, а вот когда идея и сценарий на коленке от группы товарищей, тогда актеры обычно пучат глаза и думают, чем руки занять, хотя для боевиков это самое то, ну или для парнушки пояснила писательница. «Точно подмечено», — согласилась звезда вы явно в теме я писательница но по моим книгам ничего не снимают я не укладываюсь в рамки сейчас вот заказ на семейные ценности пошел в купе с патриотизмом кстати а как ваше кино согласуется с этим заказом прекрасно согласуется там в финале семейные ценности торжествуют и патриотизм с ними сами понимаете мне пришлось весь сценарий читать бедняжка сказала Мальвина, — выпьем за ценности. — За ценности всегда, — поддержал Мальвину вертлявый Феликс. Они наши все, а еще скрепы. — Как же я устала, — поведала звезда с тяжким вздохом после того, как опрокинула в себя бокал шампанского. Феликс заботливо подлил ей еще из бутылки в ведерке со льдом, принесенной официантом. — от чего же? — участливо спросила Мальвина. «Мне все завидуют, я востребована. Вот они и тычут в меня пальцем», — пожаловалась звезда. «Кто?» — не поняла Лера. «Все. Почему? Ну скажите, почему я должна чего-то такое объявить, в чем-то определиться, высказать свою точку зрения и позицию? Нет у меня никакой позиции. Я просто хочу жить, как раньше» и отдыхать не в пустыне, а где всегда, точка, желательно на яхте. — А для этого, — вставил Феликс, — моя дорогая, тебе надо было заранее домик на взморье покупать, как некоторые. — Или на худой конец замуж за еврея выходить, — добавила Мальвина. — Феликс, ты не еврей случайно? — Нет, я обычный подсанкционный бюрократ, — Феликс ухмыльнулся. Тогда не поверю, что у тебя нет домика на взморье. У меня много чего есть, но я по недружественным странам теперь не ездец. Тогда тебе придется развестись и все переписать на жену. А вот фигушки, знаю я эту жену. Он чмокнул звезду в оголенное плечо. Глазом моргнуть не успеешь, как она наплюет на патриотизм и вместе с моими семейными ценностями найдет себе какого-нибудь фраера Галаштанова. Будет там в Парижах и Венециях по митингам бегать, выражать свою позицию, чтобы в нее такие же дурочки пальцами не тыкали. «Как страшно жить», — сказала писательница и затянулась курительным прибором. «Одна моя приятельница очень переживает за Шанель. Говорит, без Шанеля никак. Как там в пустыне?» «Шанель имеется?» «В ассортименте», — сообщил Феликс. «Там, кроме Шанели, еще и вся Москва в полном составе», — добавила звезда. «Знаете, как в песне. Придешь домой, тут ты сидишь». «Летишь шесть часов, чтобы эти рожи не видеть, а они все уже там». «Не любишь ты московских, как я погляжу», — заметила Мальвина. «А чего их любить?» — звезда фыркнула. Они все, как и мы, с Тамбова через одного. Ну или ваши питерские. Неизвестно, что хуже. Тамбовские волки, наверное. Хотя нет, это чекистский термин времен Тамбовского восстания крестьян. Помнится, в лихие девяностые была у нас в городе Тамбовская криминальная группировка. Видать, и они там с вами в пустыне переносят тяжести и лишения нынешней ситуации. Глубокомысленно поведала писательница. Ага, Феликс рассмеялся. А еще коучи и прочий офисный планктон. Полный Дубай. А чего эти коучи в пустыне делают? Вдруг встрепенулась Галина Ванна, которая, казалось, мирно дремала в уютном диване. Звезда была открыла рот, но ее перебил Феликс. Не матерись, дорогая, ты же звезда. Правильно ли я понимаю? Галина Ванна села ровно и внимательно посмотрела на Феликса что те московские, которые не под санкциями, собрались в Европе и тычут оттуда пальцами, а те московские, которые под санкциями и их прихлебатели, собрались в пустыне и корчат рожи тем, которые в Европе. Не совсем так, но похоже. В любом случае, Шанелью обеспечены и те, и эти. Феликс махнул официанту и повторил заказ. «Подозреваю, что за Шанель они все платят российскими деньгами», заметила писательница. «Разумеется. А какими же еще?» Феликс пожал плечами. «Насосались и сдристнули во все стороны, как тараканы. А нам тут отдуваться без Шанели». Галина Ивановна тяжело вздохнула. «И без Шанели, и без пенсии», добавила писательница. «Пенсии?» Феликс удивленно моргнул. «Дамы, вы всерьез рассчитывали на эту пенсию?» «В вашем возрасте, молодой человек, мы на нее точно не рассчитывали», поведала Галина Ивановна. «Мы планировали жить долго и счастливо в достатке и изобилии, путешествовать по Европам, наряжаться в Шанель, но Господь располагает». «А скорее всего, располагает вовсе не Господь, наши планы, можно сказать...» убедительно пшикнулись. Вы разве планировали вдруг оказаться под санкциями?» Феликс нахмурился. «Еще не вечер. Сегодня санкции есть, завтра их нет», заявил он после недолгого раздумия. Коньяк и свежий воздух подействовали на Леру благотворно, и она спала безмятежно до того самого момента, когда Галина Ивановна провозгласила подъем. Правда, Мальвину вытащить из кровати так и не удалось, поэтому завтракали без нее. На завтраке ни жабика, превратившегося в крокодила, ни жабы не оказалось, да и съемочная группа явилась далеко не в полном составе. «Люди творческие обычно просыпаются поздно, когда им на утренник не надо», — сообщила Галина Ивановна. «Не скажите», — возразила писательница. Я обычно так за ночь измаюсь со своими персонажами, что утром бегу ни свет ни заря записать скорее, что там дальше с ними произошло. — Так писатели, получается, просто во сне свои книги видят? — удивилась Лера. — Если б во сне. Всю ночь не сплю, верчусь, диалоги выстраиваю. Лютик кругаются, говорит, ему спать мешаю. А ты ночью не пробовала сразу все записывать? поинтересовалась Галина Ивановна. — Пробовала. Руки не слушаются, пальцы по клавишам не попадают, организм-то спит еще, а ангелы уже поют, нашептывают на ухо. — Ты уверена, что ангелы? — Галина Ивановна хмыкнула. — Конечно. А я вот читала, что некоторые писатели особенно хорошо пишут по ночам, да еще набухавшись. Это особо талантливые, а я так себе середнячок, мне алкоголь мешает, и организм по ночам хочет в кроватку. В бассейн со всеми Мальвина тоже не пошла, несмотря на строгие выговоры от Галины Ванны. Пробурчала из подушек, что успеет еще насладиться, ведь ей не надо уезжать. Заявилась она только в сауну, и там сидела на нижней полке, притулившись к стенке и, закрыв глаза, досыпала. На массаже она, видимо, все же проснулась, и из-за перегородок, которыми массажные столы и ванны отделялись друг от друга, уже доносился ее звонкий хохот. Оказалось, что медсестры Мальвину знают по фильмам и сериалам. «Я, конечно, не звезда», — сообщила она всей компании, когда дамы развлеклись в сляной пещере насыщать организмы минералами, «но люди меня узнают» однако при этом пальцем никто не тычет и не требует высказаться по всем вопросам. «Чего от тебя требовать? Ты сама все расскажешь, даже когда не спрашивают», проворчала Галина Ивановна. «Не знаете, когда наконец начнется прояснение мозгов?» поинтересовалась Лера. «Нам уже завтра уезжать, а оно так и не наступило». «Разве? Я вот не просто мозги прочистила». А и наполнилась новыми идеями и персонажами, сообщила писательница. Это кто у тебя персонажи? Насторожилась Мальвина. Если пропишешь меня у себя в романе, я тебе голову оторву. Из этого следует, что я плохо пишу. Ты у меня во всех романах прописана, только себя не узнаешь. Если человек себя не узнает в героях, значит плохо написано. Да иди ты! Признавайся, кого на этот раз приметила, над кем изгаляться планируешь? Почему изгаляться? Мне они, наоборот, понравились. Кто? Феликс и его звезда. Они ж такие прямо гламурные страдальцы. Она очень красивая. А он дрищ, и ей не пара. Однако видно, что друг друга любят. У этого дрища денег, как у дурака Фантиков. Как его не любить? Тоже мне писательница, знаток человеческих душ. У Отелла, по-твоему, тоже денег, как у дурака Фантиков, было? Ателла не дрищ, он мавр. Она его за муки полюбила, ну и так далее. А этот умный сразу видно. За мозги разве полюбить нельзя? Девочки, не ссорьтесь, Галина Ивановна посмотрела на часы. Марш на следующую процедуру.